Все Уральский оптико-механический завод разработал новую оптико-механическую компьютерную мысль. Она позволяет наводить курсор точно на цель с расстояния 10-12 километров. <соединяем> <соединяем> <соединяем> У одного фермера постоянно воровали арбузы. И он решил с этим покончить. Сделал табличку и написал на ней. Осторожно. В одном из арбузов крысиный яд. Вот так вот. Утром проснулся и видит все арбузы на месте. А на табличке дописано. Теперь их два. А там котенка в добрые, заботливые, нежные руки Или утоплю сау, сау, сау. Музык стоит у банкомата Возится с кнопками, нажимает что-то там Вдруг поворачивается к очереди и кричит О, ура! Я снова выиграл! Lucky, вот несколько причин, почему я тормозу. Первое. <сохот>